На сургучной печати, которую скреплялись письма царя в Россию во время его первого путешествия по Европе, представлен молодой плотник, окруженный корабельными инструментами и военными орудиями, с надписью Азбо естьм в чину учимых и учащих мя требую. Другая эмблема царя Прометей, возвращающийся к людям от богов с зажженным факелом. Царь говорит, я создам новую породу людей. Из рассказов "Магазинной Крысы Царь, желая, чтобы везде разводим был дуб садил однажды сам дубовые желуди близ Петербурга по Петерговской дороге. Заметив, что один из стоявших тут сановников трудам его усмехнулся, царь гневно промолвил: Понимаю, ты мнишь, не доживу я матерых дубов. Правда? Но ты дурак. Я оставляю пример прочим, дабы, делая тоже, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя тружусь. Польза государству впредь. Из тех же рассказов по указу Его Величества велено дворянских детей записывать в Москве и определять на Сухареву башню для учения навигации. Ионное дворянство — записала детей своих в Спасский монастырь, что за иконным рядом в Москве, учиться по-латыни. И, услыша то, государь жестоко прогневался, повелел всех дворянских детей московскому управителю Рамадановскому из Спасского монастыря взять в Петербург, сваи бить по мойке реке для строения пеньковых амбаров. И обонных дворянских детях генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин, Светлейший князь Меншиков, князь Яков Долгоруки и прочие сенаторы, не смея утруждать Его Величество, милостивейшую помощницу государиню Екатерину Алексеевну просили слезно стоя на коленях. Токма упросить от гнева Его Величества невозможно. И он и граф, и генерал-адмирал Апраксин взял меры собою представить, Велел присматривать, как его величество поедет к пеньковым амбарам мимо оных трудившихся дворянских детей, и по объявлении, что государь поехал к тем амбарам, Апраксин пошел к трудившимся малолетним, скинул с себя кавалерию и кафтан и повесил на шест, а сам с детьми бил сваи. И как государь возвратно ехал и увидел адмирала, что он с малолетними в том же труде, В битии свай употребил себя. Остановясь и говорил графу, Федор Матвеевич, «Ты, генерал, адмирал и кавалер, для чего ты бьешь сваи?» И на он и ему, государю, адмирал ответствовал, «Бьют сваи мои племянники и внучата, а я что за человек, какое имею в родстве преимущество? А пожалованная от вашего величества кавалерия висит на древе, я ей бесчестия не принес» и, слыша то, государь поехал во дворец, и через сутки, учиня указ об освобождении малолетних дворян, определил их в чужестранные государства для учения разным художествам. Так разгневан, что и после биения свай не миновали в разные художества, употреблены быть. Один из немногих русских, сочувствующих новым порядком, сказал мне о царе. На что в России не взгляни, все его имеет началом, и что бы впредь ни делалось, от всего источника черпать будут. Сей во всем обновил, и Липачи вновь родил Россию.